из которого, несмотря на его чрезвычайную простоту, Жюльен едва нашел выход. И это тоже был пригород Н, Не полевые цветы и виноградники, а умелый, высокоорганизованный порядок. Жюльену вспомнился сонет Малерба, выученный в школе. Примечание Малерб Франсуа. 1555-1628. Французский поэт. Речь в Сонете шла о садах, вероятно, Версальских, где природа преклонялась перед чудесами искусства. Диана Данини была все так же хороша собой, но при дневном освещении Жюльен разглядел морщинки у глаз и у рта, Скрытые под слоем косметики. Шея у нее не была шеей очень молодой женщины, как показалось за обедом. Увидев, что Жюльен рассматривает ее, она подтянула к шее воротник шерстяного жакета, который накинула перед выходом в сад. Не вернуться ли нам в дом? предложила она. Они покинули залитый солнечным светом сад и вернулись в менее освещенный музыкальный салон, где заканчивали обносить гостей кофе. Пианист исполнял импровизацию Шуберта. Жюльен узнал в нем венгерского эмигранта, что играл в баре отеля, куда он заходил с друзьями. Как и Валерио, музыкант показался ему мостиком между этими двумя мирами, где ему было так хорошо. День, проведенный Жюльеном на вилле Фонтанель, прошел столь же приятно, как и те, что он проводил с Марией Терезой за городом. Несколько дней спустя Диана Данини подыскала Жюльену подходящий загородный дом, прекрасную постройку XVI века, скромных размеров, но элегантных пропорций, расположенную на террасе над городом. Но вид с нее Открывался не на собор или реку, а на всю западную часть, до первых холмов на горизонте. Терраса производила пока что жалкое впечатление, так как на нее еще не выставили лимонные деревца в катках, но привили был небольшой сад, где лужайки уже покрылись травой, а в тени огромного зазеленевшего дуба произрастала куча всяких растений. Дом принадлежал отдаленным родственником Данини. Один из князей, впоследствии канонизированный, проживал здесь четыре века назад. На первом этаже имелось посвященное ему часовня. Жильен быстро осмотрел виллу. Он устал, хотел на чем-то, наконец, остановить свой выбор, чтобы, в свою очередь, принимать у себя тех, кто так радушно принял его. Словом, ему не терпелось окончательно стать своим в городе и он подписал контракт. Однако требовалось произвести ряд работ по ремонту, и переезд был назначен на середину весны. В то же самое время подошли к концу работы в консульстве. Жюльен с большим удовольствием занял свой новый кабинет. Отныне он каждое утро радовался длинному старинному столу, который по его указанию поставили у стены под обнаруженным в подвале гобеленом с изображением королевской охоты, дамы с соколами на руке, поэт, описывающий в углу происходящее, не менее счастливой, выглядела мадемуазель де Кармон. Ей нравилось ежедневно выслушивать рассказ шефа о том, как прошел у него вечер, и он был не прочь с юмором поведать столь внимательной слушательницы о своих успехах. Он догадывался, что мадемуазель де Кармон питает к нему почти материнскую слабость, в которой он, быть может, нуждался. Что не день они обсуждали с Джорджио о мире время его в свете. Тот часто не домогал, Жюльен редко бывал у него, но оба с удовольствием общались по телефону, и профессор саркастически комментировал рассказы Жюльена. Жюльен понимал, что нуждается в той дистанции, которую устанавливал профессор между Светом и ним Жюльеном. Ему тоже нужно было продолжать тщательно следить за собой. Хотя соблазн отдаться на волю событий был велик, но нужно было помнить, что он стал частью города, куда его случайно забросило, и который он так быстро, как ему представлялось, раскусил. Признавался он себя в том или нет, но у Жюльена было ощущение, что Энн принадлежит ему. Это не было растиньяковскими размышлениями на кладбище Перлашес. мысли Мысль Жюльена занимала не борьба, а скорее безмятежное удовлетворение с примесью радости. Звонки Джорджио Амири, служили именно этому, сохранению в нем способности радоваться. Жюльен теперь регулярно вел дневник, и записи в нем были проникнуты одновременно иронией и энтузиазмом.